Глава третья Тяжелая каменная дверь с тихим шелестом приоткрылась, на него пахнула магией. Волной пробежали по спине мурашки, а на затылке дыбом стали мелкие волоски. Зираж вдруг почувствовал себя мальчишкой перед этой древней силой, однако сразу опомнился. Он сильнейший черный маг, и он здесь не для того, чтобы смущаться, словно школьник. Расправил плечи и шагнул внутрь. В кабинете, кроме Хана Умранова, были еще женщина и ребенок, девочка лет семи, женщина держала ее за руку. Все трое стояли в центре единой группой. Холеная и безукоризненно элегантная темноволосая женщина на фоне рослого нага казалась изящной и хрупкой, однако взгляд у нее был пристальный и стервозный. А девочка, которую она держала за руку, откровенно уставилась на Зейраша, с любопытством приоткрыв рот. Видно было, что у нее выпали еще не все молочные зубы, впереди крупные резцы, а за ними промежуток. Надо полагать, это и были супруга главы клана Черных Нагов и его дочь? И вот это дитя уже просватано? У него не было слов. — Добрый день, — проговорил Долгетхан Умранов. А он, наконец, опомнился, понимая, что ведет себя невежливо, разглядывая их, и поздоровался. Женщина кивнула молча. Возникло ощущение неловкости. Зираж потер бровь. Все имеет свои пределы, в том числе его терпение и лояльность. В конце концов, он не собирался наниматься преподавать черную магию ребенку. «Знаете...» — начал он. «Я...» Но тут женщина изобразила ему подобие улыбки и проговорила, обращаясь к мужу. «Что ж, не буду вам мешать. Увидимся позже, дорогая», — мягко улыбнулся ей глава клана. А затем она вышла, держа за руку ребенка. Девочка чуть шею себе не свернула, оглядываясь на него. Учить ее нет. Зейраж был категорически против. Это какая-то профанация, издевательство. Он отказывался в этом участвовать. «Так вот», — начал он, качнув головой, — «я...» И неожиданно понял, что в кабинете есть еще кое-кто. Просто до этого момента все его внимание было поглощено женщиной с ребенком, а теперь он вдруг заметил девушку в одном из кресел, стоявших сбоку. Неприятно было осознавать, что он упустил что-то. Теперь он поневоле стал присматриваться. Яркая красавица лет 18, голубые глаза, светлые волосы, открытый прямой взгляд. Кто она? Зираш не ожидал увидеть здесь такое. Девушка подошла к голове клана и встала рядом. А Далгетхан повернулся к нему и густым низким голосом проговорил «Моя дочь Мария, вам предстоит обучать ее!» И положил руку девушке себе на локоть. Зейраж Архан был слегка ошарашен и не сразу нашелся, что сказать. А девушка смотрела на него с каким-то непередаваемым выражением и вызовом, как бы говоря «Что, слабо господин ректор?» Зейраж прочистил горло и твердо проговорил Я готов. Повисла пауза. Далгетхан Умранов смотрел на него, на неподвижном словно каменном лице не отражалось ни одной эмоции. Азираш наконец понял, насколько глупым и неуместным в данном контексте выглядел его энтузиазм и как он мог быть истолкован, и постарался сгладить впечатление. Поправил узел галстука и произнес, глядя на главу клана черных нагов. «Как вы понимаете, время моего пребывания здесь ограничено, поэтому я готов приступить к занятиям в любой момент, когда вы назначите». Мужчина едва заметно приподнял брови, потом перевел взгляд на свою дочь и спросил, «Когда тебе удобно?» Высокий гладкий лоб девушки наморщился, изящные брови сошлись на переносице. «Дай подумаю, папа», — сказала она и начала перечислять. — Утром у нас занятия с дядей Захри, потом мечи. — Какие мечи? Что она несет? Зейраж слушал и не мог понять, но дальше было лучше. — После этого у меня пары. Сегодня четыре пары, освобожусь после шестнадцати. Потом к Диле в кафе, я ей обещала. Оттуда Данька меня заберет, буду дома к ужину. Девушка на секунду умолкла. — Да, я думаю, час после ужина. Зейраш не удержался, хмыкнул. Эта девица взглянула на него вскользь и больше уже не смотрела в его сторону, как будто он вообще тут мебель. Ему хотелось воскликнуть. Что? Нет, не так. Что? Но отец слушал ее внимательно, а когда она закончила, произнес. Хорошо. А место занятий ты уже выбрала? Зал для беседы тебя устроит? Да, конечно, устроит, кивнула она. У нее из прически выбилась светлая прядь и скользнула на шею. Зейраш невольно проводил взглядом золотистый локон, потом одернул себя. Какого черта? Чем дольше он слушал все это, тем меньше понимал, что происходит. Его дурачат? А девица уставилась на отца и спросила. «Ну, я пойду?» «Иди, дочь», — проговорил Далгетхан, с теплотой глядя на нее. «Маме скажи». Впрочем, не надо, я сам. Можешь идти?» И тут она, наконец-то, изволила повернуться к Зи ирашу «Всего доброго!» Кивнула ему и направилась к выходу. У него не было слов. То есть у этой, занятой сверх меры девицы, нет времени, а у него целого ректора закрытого учебного заведения есть? И почему ему опять казалось, что его бессовестно дурачат? Да потому что все это выглядело сплошным фарсом чтобы обмануть его, запутать. Но нет, обманываться Зеераш Архан не собирался. Наверняка это какая-то особо извращенная проверка на вшибость, и сейчас все-таки появится то самое ущербное существо, которому он должен преподавать черную магию. Потому что если оно не появится в течение минуты, Зеераш больше не намерен был торчать тут и выставлять себя идиотом. Между тем молчание затянулось. Оба они смотрели на дверь, за которой исчезла девушка. Наконец, отсчитав про себя 60 секунд и так никого и не дождавшись, Зираж за достоинством поклонился главе клана. Видит Бог, он ждал довольно. Теперь, если им нужно, пусть сами его ищут, а он не задержится в этом кабинете больше ни минуты. «С вашего позволения», — начал он, собираясь уйти. Но в этот момент... Долгитхан Умранов перевел на него взгляд и проговорил. «Задержитесь!» От неожиданности Зейраж замер, а сидеющий мужчина подошел к широкому рабочему столу и показал на кресло напротив. «Присядьте, пожалуйста, господин Архан, я хотел бы поговорить». Обращался глава клана Черных Нагов подчеркнуто вежливо, придраться было не к чему, и поговорить действительно не мешало. Зейраж сел в кресло напротив. Пока царило молчание, обвел взглядом кабинет и случайно зацепил краем глаза большую старинную фреску на дальней стене. Там была изображена фантастическая картина, битого огромного нага и человека-птицы. В круглый глаз птицы был воткнут старинный кинжал. Гигантский огненокрылый орел с человеческим телом. Это ведь город Амар? Зейраж еще подумал, что кинжал в глазу смотрится весьма двусмысленно. «Вы ведь здесь по рекомендации Гаруда Амара, не так ли?» Низкий голос вырвал его из размышлений. «Да», – кивнул он и не удержался, – добавил. «Это было несколько внезапно для меня». Долгитхан Умранов замер на минуту, потом потер переносицу и продолжил невозмутимо. «Приносим извинения за беспокойство». Что ж, это некоторым образом уравнивало их. «Извинения приняты», – сказала Зиераж. В таком случае, господин Архан, вы должны понимать, что вам придется принести клятву. Какую клятву? Зейраж снова напрягся. Кровную, проговорил тот. Вы обязуетесь молчать обо всем, что здесь узнаете или увидите. Зейраж потрясенно застыл, глядя на него. Недоверие? Какого? Дело в том, что вы будете без ограничений допущены к тайнам родовой магии. Более того, вы без ограничений допущены в круг семьи. Это? Мужчина вскинул на него тяжелый взгляд, угольно-черных глаз. Вопрос безопасности, вашей и нашей. Поймите меня правильно, для нас нет ничего важнее жизни наших женщин и детей. Сначала он готов был вспылить, но глава клана говорил медленно и спокойно, и в его словах был определенный смысл. К тому же возможность изучить родовую магию нагов. Серьезный аргумент. Зиераш покосился на кинжал, торчащий из глаза птицы, и признал: Что ж, ваше требование разумно, потянулся и взял из органайзера нож для разрезания бумаги, черкнул лезвием по ладони и произнес слова клятвы, а потом сразу же убрал порез магии. Вы удовлетворены? Разумеется, проговорил долгетхан Теперь, что касается моей дочери Марии. Немедленно всплыли в сознании слова Гаруда Амара. «Девушка просватана, Влюбишься в нее или соблазнишь, лишишься головы». «Я в курсе», — быстро сказал Зейраж. У черного Нага проскочил очень странный взгляд. А потом он оперся локтем от стол, приложив кулак к рту, прокашлялся и начал. «Я хотел сказать, что все произошло несколько внезапно для...» «Мария не успела откорректировать на сегодня свой дневной график. Я думаю, вы сможете обговорить эти моменты на вечернем занятии». Мелькнуло у Зейраша какое-то подозрение, но не успела оформиться. «Сегодня я предлагаю вам ознакомительную экскурсию по дворцу и за его пределами. А вечером вся семья собирается на ужин. Дресс-код обязателен», — сказал Далгетхан и замер, глядя на него. Судя по всему, разговор был окончен. «Я понял», — проговорил Зейраш и встал. А Далгетхан кивнул ему. «Увидимся за ужином». В общем и целом впечатление от общения с главой клана черных нагов у Зейраша было двойственное, но пока что шло вразрез со всем, что он до этого знал о нагах. Одна только его разбалованная и выпендрежная дочь чего стоила. Когда Маша вышла из отцовского кабинета, на нее тут же напустились все сестры. «Ну что?» «Ужасный сноб, сексист и шовинист. ЧСВ зашкаливает. Надо было видеть, как он презрительно кривился, когда она говорила, что тренируется на мечах. И потом тоже смотрел на нее так, словно она какая-то букашка. Что ей было сказать?» Маша закатила глаза.